Глава 16. «Вернувшись домой, я не стала терять время зря. Это у Илларии досужие помыслы, а у меня сыщицкое чутье и факты. Правда, фактов пока маловато, на их добыче и сосредоточимся». Со слов главной подозреваемой, из леса ее вывел некий грибник, которого никто больше не видел и не знает. В грибном клубе заявили, что добропорядочные граждане на болотах с корзинками не бродят, и это был колдун. «Конечно, колдун. Для того, чтобы сымитировать нахождение в демоническом измерении, анури не помешал бы сообщник. Магического дара у нее нет, а соответствующие эманации для успешного притворства заполучить было необходимо. Виллард не дурак. Сразу бы заметил, что ни малейших признаков соприкосновения с потусторонним у невестушки не имеется. Значит, они были. А как бы она их заполучила? С помощью обученного специалиста, например. Не завалялось ли в ее комнате весточки от него?» или прочих свидетельств этой преступной аферы. Я вбежала в свою комнату и, выхватив белочку из свитого гнезда, сказала ей серьезно и поучительно. «Воровать нельзя. Из этого правила есть только одно исключение. Если нужно добыть улики, то тогда немножко можно. Понимаешь?» Она радостно затрепыхалась в моих руках. Еще бы ей не радоваться. Можно что-то стащить, и никто за это не будет ругать. Наоборот, похвалит. Неслыханное везение. Слушай внимательно, проберись в комнату Аноры и поищи там всякое подозрительное. Я уверена, такое будет, а как найдешь, сразу тащи мне, поняла? Белочка с энтузиазмом закивала. Вот и славно. Я приоткрыла дверь и выпустила ее. Теперь оставалось ждать, когда моя верная приспешница справится с заданием. В том, что она справится, я ни минуты не сомневалась. У в некотором смысле отражение поднявшего их некроманта. Так что талантами белка не обделена. А по части воровства ей вовсе нет равных. Время тянулось невыносимо долго. Чтобы скоротать его, я перелистывала статьи Брайса, вдруг найдется что-то интересное. То есть полезное для расследования. Увы, полезного для расследования не нашлось. Я полистала журнал Беглым взглядом пробежалась по другим статьям. «Хм, а тут есть довольно интересное заклинание для шелковистости волос. От нечего делать я решила попробовать. Ну а что, шелковистость волос никому еще не помешала, даже сыщику. Я ведь не стремлюсь выглядеть посимпатичнее, просто хочу потренироваться в магии». Я прочла заклинание перед зеркалом и замерла, ожидая результата. Сначала ничего не происходило. А потом волосы разлохматились, и встали дыбом, образовав вокруг головы неаккуратный шарик. «Ох ты ж, тьма, меня раздери! На что я похожа?» Я схватила расческу, попыталась привести в порядок это безобразие. Но безрезультатно. Взъерошенные магии волосы стояли насмерть, явно давая понять, что не станут слушаться какой-то там расчески. «Форменное безобразие!» «Да как после этих подстав у этого глупого журнала вообще остались читатели?» Или? Может, я что-то сделала неправильно? Я еще раз перечитала заклинание. Нет же, все верно. Трижды щелкнуть пальцами, дважды обернуться вокруг себя, единожды топнуть ногой и проговорить вслух именно то, что я проговорила. Ой, сразу после текста заклинания шла сноска, внизу мелкими буквами. Берегитесь выполнять заклинание, только когда не собираетесь выходить из дома. Побочные эффекты могут длиться от нескольких минут до часа. Побочные эффекты. Вот это жуть, что у меня сейчас на голове, похоже, они и есть. Впрочем, из дома я выходить не собираюсь, пересижу эту напасть в комнате. Пока моя прическа обретала нормальность, Белочка вернулась, держа в маленьких лапках. Да тысячи могил кладбищенские призраки. Тот самый Шмугундер. Редкий кристаллический артефакт, неимоверно дорогущий. Увидев мои сердито сведенные к переносице брови она шарахнулась несколько мгновений внимательно приглядывалась и лишь потом сделала робкий шажок навстречу. Как можно быть такой бестолковой я велела тебе обыскать анурину комнату а не воровать у вилларда ценные приборы Белочка обиженно фыркнула и до меня дошло ценный прибор для калибровки потусторонних вибраций белочка украла не из кабинета моего наставника, а из комнаты Аноры. Я осторожно взяла улику из ее лапок. Стоило раньше догадаться, еще на чертаке. Не совсем дурная же у меня приспешница злить могущественного некроманта, который не так давно требовал ее принудительного упокоения. Не скажу, что она его боялась, но уважала, несомненно. К тому же в клиптоманском схроне Белочки были только Анорин вещи. Логично было бы предположить, что и шмугундер принадлежал ей. Тут меня и осенело. А на кой этой нехорошей женщине, собственно, сдался колдун-сообщник? Вполне можно обойтись без живого мага, когда под рукой имеются артефакты, способные его заменить. Вещи, в отличие от людей, языком не треплют. Неудивительно, что никто не видел в глаза того доброго грибника, его не существует. Получается, наша болотная невеста, потрясающе сведуща в магических вопросах и умеет управляться с мощными артефактами. Даже со шмугундером. Я, между прочим, пока нет, хоть и маг и лучшая ученица курса. Первого курса, так что прощу себе эту оплошность. Но анор непроста. Ее дядя тоже легендарный некромант, наставник Вилларда. Недаром она упоминала, что с детства листала учебники по ритуалам вместо книжек с картинками. В теории она бы осилила нарочно провалиться при женихе в демоническое измерение на болотах, тайком прихватив с собой шмугундер для упрощения задачи. Пересидеть немножко откалибровать потусторонние вибрации и выбраться. В соседнее королевство, развлекаться до красоту совершенствовать. А Виллард ее три года искал. Вот же отвратительная персона. Сейчас Анора могла поступить аналогично. Забраться на болото в той же или похожей одежде, окунуться с помощью шмугундера к демонам в измерение, заполучив все признаки пребывания там, и явиться к Вилларду, якобы его поисковое заклинание наконец-то сработало. «Ха!» Скорее всего, она и на болотах-то в этот раз не была. Намухлевала с магией и для верности измазалась грязюкой. А до города на наемном экипаже доехала. Поэтому ее и не видели в лесу. Пошел бы Виллар туда проверять свежую потустороннюю активность. Не пошел бы. Ох, однако предъявить ему улику не вариант. Анора запросто скажет, что это не ее шмугундер, что он вообще мой, и я его добыла, планируя на нее четвертое покушение. Отнеси это обратно. — велела я протягивающей мне добычу белки. — Тихо и незаметно. Она посмотрела на меня ошарашенно, разве что коготком у виска не покрутила. Мол, сколько можно носить одно и то же туда-сюда? Хозяйка, ты определись. Неси, — Неси-неси, — определилась я. — Так надо. Я почти вывела Анору на чистую воду. Нельзя допустить, чтобы она обнаружила пропажу, обо всем догадалась и быстро придумала, как выкрутиться. Белочка утомленно вздохнула и послушалась, а я заметалась по комнате, обдумывая следующий шаг. Дверь моей комнаты резко распахнулась, без стука и предупреждения. Кажется, пора вешать на нее замок или хотя бы подпирать шваброй. Не личное пространство, а проходной двор. Вдвойне прискорбно, что на пороге стоял Зейн, взбудораженный с горящими глазами. Опять какую-то пакость придумал: Темноре! выдохнул он, таращась на меня и не моргая. «Ты не поверишь». «Дай-ка угадаю», — процедила я, вынужденная отвлечься от планов по разоблачению Аноры. «Ты осознал, что некромантия не твоё? Срочно собираешь вещи и уезжаешь в Освояси?» «Ха-ха, смешно», — буркнул Зейн, но не растерял Запала. «Гаррет Вестовер! Здесь, в особняке!» Он сказал нашему наставнику, что хочет снять проклятие, и тот увел его в кабинет обсуждать ритуал. «Без нас!» Совсем без нас. — Ритуал? У Вилларда? С Гарретом? Это крайне интересно. — И что предлагаешь? — насторожилась я. — Подслушать? — Конечно. Вдруг Виллард возьмется снимать проклятие. Опять-таки без нас. Ты однажды сумела его убедить взять тебя на допрос покойника. Уверена, сейчас преуспеешь. — А я вот что-то не уверена. В последнее время наши отношения с наставником дали трещину если та глыба льда, в которую он превратился, вообще способна треснуть. Но пропустить разговор про ритуал, а то и его проведение, ни за что. Очевидно, снимать будут проклятия неудачи, замеченные Виллардом в погребе. «Ладно», — решилась я, — «объединим усилия. Временно». «Ради науки», — пафосно согласился Зейн. «Идем скорее, они уже целых пару минут, говорят, неподслушанные. Кстати, отличная прическа». «Зараза». Мы прокрались на подвальный этаж. Я со своей некроманской грацией, он как жалкая пародия на шпиона. В таинственном полумраке светились очертания двери в импровизированный кабинет Вилларда, и я и Зин прилипли к ней, затаив дыхание. С той стороны доносился голос Гаррета, отчаянный, но полный надежды. — У вас непременно получится. Вы же так мастерски его определили, с первого взгляда. Я вот к бабке знахарки ездил в деревню. Она всю ночь бубнила заклинания и чем-то меня обсыпала. Потом сказала, проклятие мощное, бывай. Снять могут только истинные мастера тёмных искусств. А раньше я к вам не обращался, потому что, ну, не знал, что в городке может работать специалист вашего уровня. Что вы тут забыли, ей-богу? Я мысленно хихикнула. Этот дурак катается к бабкам-знахаркам и в деревне, когда у него под боком три года, как работает Виллар Траут, самый могущественный некромант королевства и живая легенда да пожалуй моя вера в человеческую глупость укрепилась еще сильнее ответ вилларда был сух и предсказуем сперва необходимо провести расширенный ритуал диагностики сложный и дорогой а само снятие проклятия если оно возможно стоит еще дороже понимаю только вот в чем загвоздка денег у меня прямо скажем по нулям я на мелин но Его интонации стали непомерно оптимистичными, хоть и заискивающими. «Может, вы снимаете проклятие в долг? Избавлюсь от этой дурацкой неудачи, отыграюсь в карты и заплачу вам все с процентами, честное слово». «Нет», — отрезал Виллард. «В долг я проклятие не снимаю». Наступила пауза. Я красочно представила жалобную гримасу Гаррета и то, как он трагически заламывает руки. «Пожалуйста!» Запричитал он, вполне соответствующий моим фантазиям. «Помогите! Из любви и сострадания к людям!» «С чего вы взяли, что я люблю сострадать людям?» Последовал ледяной ответ. «На безвозмездной основе я не работаю. Однако плата может быть иной. Я займусь вашим проклятием. С одним условием. Любым!» — выдохнул Гаррет. «Хоть душу вам отдам!» «Вестовер, ваша душа мне без надобности. А условие такое!» На ритуале будет присутствовать двое моих практикантов, чтобы смотрели и набирались опыта. Мое сердце ёкнуло. Зейн рядом со мной замер, громко и взволнованно задышав. «Эм, практиканты?» — растерянно переспросил Гаррет. «Ну, если надо. Главное, снимите эту пакость». «Отлично», — прозвучала удовлетворенное. «Я попробую». Раздались быстрые шаги по каменному полу подвала, прямо к двери. Она отворилась прежде, чем мы что-либо сообразили. Инстинкты истинной некромантки сработали быстрее мысли. Я бросилась в сторону к холодной стене. Зайн, все еще прилипший к щели ухом, успел лишь вздрогнуть. Бабах! Дверь ударила его в лоб, он отшатнулся и рухнул на пол, под ноги Вилларду. Нас с сокурсником залило неумолимым светом из кабинета. Я прижалась к стене, стараясь выглядеть как можно непричастнее и не встречаться глазами с наставником. Его взгляд-то по мне, и только потом опустился на Зейна. Уголок губ Вилларда едва заметно дернулся. Усмешка? Или просто нервный тик от общения с Гартом? Ага, произнес некромант ровным невозмутимым тоном. Вы уже здесь, очень своевременно. Я как раз собирался вас позвать. Идемте, попрактикуйтесь. Отправились мы во двор, точнее, в укромный уголок сада. Не по-осеннему яркое солнце слепило и припекало макушку, портя мрачность предстоящего момента. Как по мне, подвалы куда больше подходят для некроманских ритуалов, но профессионалу, несомненно, виднее. Он строго велел нам занять позицию у кустов и не двигаться, а Агарата поставил в паре метров от нас под могучий дуб, очертив вокруг него защитный магический контур. Мутное энергетическое заграждение вспыхнуло перед нашими носами, оставив маленький просвет для наблюдения. Пальцы Вилларда задвигались в настоящем гипнотическом танце. Над бледным, покрытым испаренной гаротом, медленно появились нити. Толстые, жилистые, клубящиеся тьмой. Он их визуализировал для диагностики. Зрелище было жуткое и завораживающее. Мы с Зейном застыли за контуром. Я справа, он слева, чуть впереди. Его высокая фигура прилично загораживала мне обзор, пока Виллард прощупывал узел на одной из центральных нитей. Но как именно? Я видела только спину наставника из-за плеча Зейна, и то не целиком. Нечестно. Родился дылда и ущемляет тех, кто ниже ростом. Я сделала шажок левее, отпихнув сокурсника, и приподнялась на цыпочки. Стало получше. Но теперь я заполнила ему просвет в контуре. Зейн сместился вправо, подло меня оттеснив. «Ах так?» Я не сдержалась, толкнула негодяя в бок. Он хмыкнул, его локоть ткнул меня в ответ. От неожиданности я шатнулась, теряя равновесие. Нога инстинктивно шагнула вперед, прямо на линию контура. А мгновение спустя — за нее. Мир взорвался. Темные нити, висевшие над Гаротом, закрутились немыслимым вихрем и рванулись ко мне, как стая голодных пиявок. Накрыла волной липкого удушающего ужаса. Горло словно тисками сдавило. Рука Вилларда, та, что секунду назад исследовала узел, взмыла в мою сторону. Из его ладони вырвалось ослепительно черное пламя, холодное и безжалостное. Оно сомкнулось вокруг меня в плотный пульсирующий кокон. Щупальца проклятия врезались в него с оглушительным дребезжанием. Кокон выдержал, но удар отбросил меня обратно к кустам. Я шлепнулась на траву. По ощущениям, копчик вбила прямо в мозг. Контур погас, нити проклятия своем втянулись обратно в Гарата, который закашлялся и застонал. Кора дуба треснула, листья завяли и скукожились. Ой! Воцарилась давящая тишина, прерываемая лишь моим хриплым дыханием и кашлем Гарота. Виллард повернулся ко мне. Некроманская грудь тяжело вздымалась. Голубые глаза пылали яростью. «Ты!» — от голоса Вилларда казалось сотрясся воздух. «Умертвее тебя подери! Совсем сошла с ума!» Гаррет прислонился к иссохшему дубу и прохрипел. «Господин Виллард, удалось ли что-нибудь выяснить о про проклятии?» Тот даже не повернул голову. «Ты видела нити?» — крикнул так, что листья на дубе посыпались вниз с душераздирающим шелестом. — Это не игрушки. Это проклятие, сплетенное из безысходности и отчаяния. Проявленное оно разорвало бы тебя на куски. Гаррет снова попытался напомнить о себе. — Вы поняли, как его снять? — Магии никак. Оно наложено в выступленном гневе кровным родственникам. Снять может только смерть наложившего или его искреннее прощение. Гаррет открыл рот, но посмотрел на дикое лицо Вилларда, на меня, сидящую на траве, и поднял руки. «Ладно, господа некроманты, понял, ухожу, пока меня самого не разорвали тут на куски». Он отлепился от дуба и, пошатываясь, засеменил к воротам. Виллард приблизился ко мне вплотную, будто не замечая ни его, ни Зейна, стоявшего чуть ли не в кустах в безуспешной попытке с ними слиться. Горящий взгляд намертво пригвоздил меня к земле. Я съежилась. Кейра. Подрагивающий палец наставника указал на меня, словно тут была еще какая-то другая Кейра. Ты не в состоянии постоять несколько минут на одном, бешеной зомби тебе в вечные спутники вместе. Твоя новая выходка переплюнула предыдущую. Опять. Порушенные ритуалы, игры в сыщика, застревание в погребах с проклятыми типами. Что дальше? Может хватит? во имя всех духов-заступников, чтобы им пусто было». Виллард перевел дыхание, потом отчеканил ледяным тоном. «Поднимайся и иди в свою комнату. Сейчас же. Не выходи до завтрашнего утра. Сиди и думай о том, чего может стоить некромантам их собственная глупость. Шагом марш!» Я вскочила. Не от страха. От какого-то электризующего тока, бегущего под кожей. Ворвалась в дом, взлетела по лестнице, домчалась до комнаты и упала на кровать. Сердце колотилось, норовя пробить грудную клетку. Щеки горели. Стоило закрыть глаза, и передо мной встало лицо Вилларда, искаженное яростью. Взгляд — жгучая лава. Каждое его слово снова и снова эхом звенело в ушах. Как он кричал! Только на меня одну! Даже орал и наказал. Значит, я ему не безразлична? Я зарылась лицом в подушку, чтобы заглушить смех. Блаженный, немного истеричный, внутри клокотало чувство абсолютного пьянящего торжества. Белочка прыгнула на кровать, тыкаясь мордочкой в мою шею и недоуменно попискивая. Я прижала ее к себе. Все хорошо, глупышка, прошептала я, совершенно счастливая. Все просто замечательно. Ему на меня не плевать.